Глава двадцать вторая. Джордан. Джордан нажал отбой и положил смартфон. Йен, Чейтон и Калиб выжидающе уставились на вождя. Ну что, явится Торнтон? Да, я вертолет за ним отправил, чтобы нам их тут до полуночи не ждать. И их? Но не один же он будет, да? Ясно, что несколько человек с собой возьмет. Где гостей будем принимать? Из соседнего дома послышались звуки веселенькой песни. Мужчины переглянулись. «Девчонки решили гульнуть», — улыбнулся Калев. «И правильно. Когда мы так собирались?» «А их, кстати говоря, в курс дела будем вводить?» — нахмурился Чейтон. «Сперва без них поговорим. Решим, надеюсь, что-то. Нужно людей привести в состояние повышенной готовности. Предупреди всех, чтобы были особенно внимательны. Несколько человек должны быть у дома Иена. Кто сейчас в заповеднике, оставить в дозоре человек пять, остальных вернуть в ущелье». Калиб кивнул и направился исполнять распоряжение, но на пороге обернулся к Чейтону. «Пошли со мной, покажу, что у нас тут, как работает». Чейтон охотно согласился, и они вышли. «Так, Джейми, не будет с ней проблем», — прищурился Джордан. Он уже знал, что сегодняшнюю ночь она провела в спальне Йена, но пока ни о чем не спрашивал. Как же не вовремя эта девушка появилась у них в ущелье?» «Не будет. Она успокоилась. Ну и нас больше не боится». «Ладно. Пошли посмотрим, что они там делают. Пока у меня уши в трубочку не свернулись. Что это за песня кошмарная?» «Ладно тебе. Пусть отдыхает. Неизвестно же, чем закончится встреча с Энатами. Наши отношения могут осложниться еще больше, если ты не дожмешь Тортона». «Я дожму. Не зря же он согласился на встречу здесь, на моей территории, где я заведомо сильнее». «Значит, им нужен диалог не меньше, чем нам». Джордан зашел в дом Ена первым, стал осматриваться в поисках жены. Хотелось побыть еще немного с ней до появления Натов, А еще он опасался, что она вспомнит о своих чувствах Куайту и потянется к нему. Но лучше, если их встреча произойдет здесь, в ущелье, на его территории и у него на глазах. Оливия нашлась на террасе. Девушки сидели в плетеных креслах за низким кругом столиком. Оживленно что-то обсуждали. Джордан подошел к Лив сзади, сжал ее плечи и поцеловал в кудрявую макушку. «Скоро здесь будет Уайт». Все ошарашенно умолкли. «Ты его позвал?» Первая отмерла Тереза. «Я само собой. Попробуем зарыть топор войны на время. В конце концов у нас теперь общий враг». «Какой?» осторожно поинтересовался Эмбер. Уайт и Эмбер, сын мэра Дипфуда и дочь, заведующий городским архивом, близко дружили с детства. И она, насколько помнил Джордан, всегда яро выступала за объединение декстралов и инатов на Гриншеттере, особенно в последнее время. «Вот вместе и выясним». Девушки стали тревожно переглядываться. «Малыш, пойдем поговорим», — он склонился и шепнул жене на ушко. Лив поднялась и вошла вслед за ним в дом. «Иди ко мне», — позвал он, опускаясь на диван. Девушка охотно нырнула в его объятия, обхватила руками мощный торс и уткнулась носом в его шею. «Что ты чувствуешь к Торнтону сейчас?» Ее руки, до этого момента спокойно обнимавшие Джордана, тут же напряглись. Она чуть отстранилась, подняв на него взгляд. «Скажи мне, если тебе больно видеть его, если остались чувства, я должен знать». «Джордан...» Он почувствовал, как затрепетало ее сердце, чаще забился пульс. И с подумал, что не сможет навязать ей свою любовь насильно. Он нежно коснулся костяшками пальцев ее щеки. «Ты в любом случае моя. Носишь моего ребенка. Я знаю, что ты любишь меня. Но не могу понять, насколько тортон для тебя важен. И если ты будешь страдать в этом браке и метаться между нами, я попытаюсь по возможности сделать так, чтобы тебе было легче». Ее глаза увлажнились, заблестели от подступивших слез. «Черт подери, не нужно было ее об этом спрашивать». «Может, я что-то и забыла? Но чувствую, что ты важнее всего теперь. Я в этом уверена». Лив потянулся и поцеловал его в губы, не переставая смотреть в глаза. Он приподнял ее и усадил к себе на колени. «Я тебя люблю», – прошептал он и поцеловал в ответ, но настойчивее, глубже. Их поцелуи мгновенно рождали голод, потребность быть ближе. И Джордан с большой неохотой выпустил жену из рук. Нужно сохранить холодную голову, но все тело уже охватил жар. «Я не сказал тебе кое-что. Твой дядя Томас уехал далеко и надолго, судя по всему». «Откуда ты знаешь? Я так и не смогла до него дозвониться. И Лэндону тоже ничего об этом не известно». «Я предполагаю, потому что он оставил нам что-то вроде наследства». — Не понимаю. Бросил все, никого не предупредив? Это в высшей степени странно. — Согласен. Но что есть, то есть. Я забрал документы с собой. Там письма для тебя, меня и Лэндона. Ваши я не вскрывал. Хочешь взглянуть? — Разумеется. Но сколько у нас времени? Уайт скоро будет здесь? — Через полчаса примерно. И я буду говорить с ним о том, как это наследство изменит расстановку сил на острове. И не хочу, чтобы ты думала, я от тебя скрыл важную информацию о твоей семье. «Я доверяю тебе, Джордан», — она крепче прижалась к мужу. «Тогда иди к девочкам, отвлекись, пока не тревожься ни о чем. Помни, ты в безопасности, вокруг твои люди, тебя любят и почитают не только как мою жену, но и как мать будущего вождя. В тебе сейчас моя кровь и моя сила частично». «Что? Как это?» «И что это за сила? Ты мне покажешь, наконец?» Джордан улыбнулся. «Ну вот, момент вполне подходящий». Он выпустил лив из объятий, медленно встал, разминая плечевые суставы и замер напротив сгорающей от любопытства девушки. Вытянул руку ладонью вперед, потер пальцами друг об друга и почувствовал, как от плеча к кисти пробежал электрический разряд.